Глава 28 Э ребятушки, вы чего это удумали?» Тоном заправского миротворца произносит Лёлик, переводя взгляд с меня на Артёма. «Хорошо же сидели, Цербера Витальевну вспоминали, Джейном чокались. Сейчас его попытка сгладить заострившийся до да нельзя угол меня только злит. Я не хочу сидеть рядом с Сойкой и продолжать делать вид, что ничего не происходит». Этот мудак сделал всё, чтобы схлопотать в морду. Так пусть схлопочет и перестанет, наконец, ржать, как умалишённый. «Это ты в Иркутске набрался уличных манер», продолжает глумиться Сойка, недобро сверкая глазами. «Папа-то за это по головке не погладит». Ему удивительно метко удаётся надавить на самые чувствительные мои точки. Напомнить о диктаторских замашках отца и обижать при мне девушку. И не просто девушку, а наивную девчонку, которая ровным счётом никак его не задела и которую я, к тому же, представил как свою подругу. Три. Целых три плевка в мою сторону. «Да чего ты внимания на него обращаешь, Алан бормочет Ярослава, дёргая рука в моей рубашке. «Сам же сказал, что друг твой малый с отклонениями, пожалеть его только можно, убогого». Такие разговоры раздражают меня не меньше лёликовских, просто потому, что они не имеют смысла. Выволочь Сойку на улицу и сказать ему всё, что думаю. Моё единственное желание. Дальше, как пойдёт. «Папа, может, по голове меня не погладит, но если я тебе минут через пять челюсть выломаю, твоё заявление ни в одном отделении не примут». Едко цыжу я, перенимая его издевательский тон. За всю жизнь дважды к нему обращался. Эта просьба будет третьей. «В этот момент я искренне верю в сказанное». Никакие последствия в виде огласки или появления ментов меня не остановят. Если для того, чтобы разукрасить морду Сойки, нужно приползти к отцу на животе, я это сделаю. Даже в темноте заметно, как багровеет его лицо. А ты как думал, дружок, что это игра в одни ворота? Ведёшь себя как сука, будь готов, что и тебе ответят тем же. Твою-то задницу никто не прикроет, но подёргает отец старые связи. Но едва ли среди них найдётся тот, кто посмеет подвинуть Волынского. Грохнув бокалом по столу, точь-в-точь, точь, как я недавно, Сойка встаёт. Я встаю тоже, чтобы не дать ему ни одной лишней секунды нависать надо мной. «Блин, ну вот что такое!» — жалобно бурчит Ярослава. «Стоит нам оказаться вдвоём в клубе, как начинается мордобой!» «Не был бы я так напряжён, от души бы посмеялся такому наблюдению. А ведь правда!» «Мы с ней знакомы от силы полторы недели, а я уже дрался чаще, чем за всю мою жизнь». «Трэш какой-то!» — доносится ворчание Лёлика, пока мы с Сойкой друг за другом выходим из-за стола. И «Я с вами!» — подаёт голос молчавший горлик и тоже поднимается. В качестве секунданта. «Сиди!» — отрезаю я, стараясь вложить в голос всю свою непреклонность. Тут человеку один на один нужно выговориться. Сойка фыркает, но, по крайней мере уже не воет по шакалье. Не помню, в курсе он или нет, что я занимался боксом. Это одна из немногих полезных вещей, на которой настоял отец. Как ни крути, помогая чувствовать себя увереннее. Забавно идти по грохочущему от музыки коридору, проматывая в голове возможность скорой драки. С другой стороны, если мы оба спустим пар, глядишь, сможем в будущем нормально общаться. Артёма я всё же считал своим другом, пусть и не таким близким, как Лёлика или Богдана. Вдвоём, не сговариваясь, сворачиваем к чёрному входу, о котором знают только свои. Свои — это те, кто лично знаком с Димой Фридманом, владельцем Гонзо. Там есть небольшая терраса, где иногда по средам мы вместе курим кальян. Качественно поговорить у переполненного главного входа нам вряд ли удастся. «Начинай, я слушаю». Сойка резко разворачивается ко мне, и едва железная дверь с грохотом захлопывается. Его чрезмерно небрежный тон выдает его с головой, нервничает. Я намеренно подхожу к нему достаточно близко, чтобы удерживать зрительный контакт и заодно иметь возможность для удара. Бегать за ним по периметру, пока он будет выкрикивать очередные гадости, не входит в мои планы. Я думала, ты тебе и что мне сказать? Для чего ты прицепился к Ярославе? Она хорошая девочка и ничем тебя не задела. «А чем я её обидел?» Он придурковато пожимает плечами, будто речь действительно идёт о банальном недопонимании. «Она даже не поняла, чего ты звился. «Для чего дурака включаешь? Она тебе покоя не даёт с первой встречи. Ты сам её в Гонза пригласил. Для чего? Поиздеваться прилюдно?» «Не догадывался, что я не позволю». «То есть ты её с собой брать не планировал, а хотел втихую в отеле потрахивать?» Чтобы не стрёмно перед нами было, насмешливо скалится сойка. И потом командировать обратно? Извини, я сразу не просёк. У меня снова сжимаются кулаки. Нет, про реанимацию дружбы точно можно забыть. Я не люблю быдло, а человек передо мной именно такой и есть. Обозлённое, хамоватое быдло. Ты когда такой сукой стать успел? Неужели за время моего отсутствия люди, по-твоему, делятся на две категории? С деньгами и без? «А для тебя с каких пор не так стало, депутатский сынок?» Я закрываю глаза и втягиваю остывающий летний воздух через нос, чтобы успокоиться. Открываю глаза снова. «Нет, не успокоился. Видимо, прояснить все недомолвки сегодня не выйдет. Ну и хрен с ним». «С тех пор, как с тобой за одним столом стал сидеть, разве не понятно, малыш?» Ласково выговариваю, чтобы наверняка его припечатать. «В нашей компании только ты без денег». «Пидор, блядь!» Разъярённо шипит Сойка и, подавшись вперёд всем телом, неловко выбрасывает кулак. «Я этого ждал, можно сказать, готовился, поэтому легко уклоняюсь в сторону и, перехватив его плечо, ударяю в пах коленом». Сойка, выпучив глаза, со стоном оседает на землю. «Больно, ага. Приём не совсем боксёрский и сделан скорее по велению сердца и души». От скачка адреналина зашкаливает пульс, избивается дыхание. Членовредительство – это не моё, как и извительные подъёбки. Всё, что я сказала или сделал, продиктовано исключительно злостью. «Послушай, Артём. Говорю я уже медленнее и как можно спокойнее. Не хочу, чтобы он думал, что происходящее доставляет мне удовольствие. Поезжай домой и хорошо покопайся в себе. Задайся вопросом, в какой момент твоя жизнь свернула не туда» и ты превратился в злого тролля, гадящего друзьям и обижающего девушек. И на случай, если тебя задели мои отношения с Женей, в жизни по-разному бывает, друг. То, что она выбрала не тебя, не повод поливать её грязью и пытаться подъебать меня. И ещё, на количество твоих денег в нашей компании всем плевать, кроме тебя. Подумай об этом. Судя по тому, что Сойка даже не думает подниматься, а продолжает держаться обеими руками запах и скулить, Продолжения драки не будет. Подождав ещё пару секунд, я разворачиваюсь к входу. Ну и хорошо, что так. Мне, оказывается, не подраться надо было, а просто высказаться. «Пошёл ты нахер!» — влетает в закрывающуюся дверь. Я стискиваю зубы. Придурок. Не оставляет себе ни единого шанса.